Тося открывают глаза. Вера отложила книгу и оглядела комнату. Надя, как всегда, по вечерам возилась у плиты. В ожидании ужина работающий Ксанксаныч с маслёнкой в руке колдовал над скрипучей дверцей шкафа, полный решимости навсегда избавить девчат от противного скрипа. Катя с Анфисы собирались в кино на смелых людей. Анфиса уже перепробовала штук 5 самых разнообразных причёсок, и все они сегодня ей что-то не нравились: то казались слишком уж вызывающими, то чуть ли не старушечьими. За окном, поджидая Катю, тихонько наигрывал на гармони верный Сашка. Начальный весёлый мотив заметно помрачнел. Видно, Сашкино терпение в единоборстве с морозом подходило к концу. Делаем вид, что ничего не случилось. Сердито спросила Вера: "Ты о чём это?" Не поняла Катя: "Да вы что, ослепли? Надо нам Туську выручать, прямо на огонь летит, дурёха доверчивая". Да, шумно вздохнул Ксанксаныч: "Такой возраст, можно сказать, весна жизни". Девчата ожидали, что после философского вступления Ксанксаныч всё растолкует им, но он тут же замолк и сунул голову внутрь шкафа. Как бы это весна осенью не обернулась, сердито сказала Вера. Пусть Тося ничего не видит, но мы-то не слепые. Спохватимся потом, уже поздно будет. Она думает, Илья женится на ней, Катя прыснула. Вот комик. Тебе бы только смеяться. Вера снова оббежала взглядом комнату. Ну так как же? И молчать дальше нельзя, и как такому детёнышу всё растолковать? Ума не приложу. чуткое отношение к подруге насмешливо спросила Анфиса Ох, и много ещё веруха в тебе, показново. Вера рывком повернулась к ней. Всего я от Василия ожидала, ну, ж такого. Связался чёрт с младенцем. А я тут причём? удивилась Анфиса. Илья спорил с ней и спрос. Она испуганно прикусила губу. Спорил? Этого ещё не хватало. Чуюло моё сердце, что тут нечисто. Вера решительно подступила к конфисе. "А ну выкладывай". "Точно не знаю. Сфили он, кажется. Ты уж не прячься теперь. Одна у вас шайка лейка, хочешь пристроить Илью, чтобы не мешал Вадим Петровичу околпачивать?" В голосе Веры зазвучала давняя с трудом сдерживаемая ненависть. Любопытная Катя придвинулась к Вере и испытующе заглянула ей в глаза.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 И расщёску она опустила, будто не в силах была удержать её на весу. У Анфисы мелко-мелко дрожала рука, и вся она была сейчас какая-то новая. Точно окошко потайное приоткрылось в ней. Никогда ещё Катя не видела Анфису такой. Ей даже жалко её стало. А Вера ничуть не жалела Анфису и потребовала: "Вот придёт Тося, ты ей всё расскажешь". Ещё чего? Спешу и падаю. Привычно выполила Анфиса и тяжело подняла расчёску. Окошко захлопнулось, рука Анфисы больше уже не дрожала. Она снова стала прежней, самоуверенной красавицей, и такую Анфису желить уже было нельзя. Тогда мы сами, скажем, пригрозила Вера. Только попробуйте, обозлилась Анфиса. Я вам как подругам по секрету, Илья дознается, голову сорвёт.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 И заявил рассудительно: пожалеть человека надо. Весёлая сейчас наша Тося, смотришь на неё и сердце радуется. А как проведает, что Илья обманщик, прикиньте, каково ей будет? Молодые вы ещё, вот и думаете, краше правды ничего на свете нету. Правда вещь хорошая, а только иногда лучше её и не знать. Спокойней как-то жить. Ксан Ксаныч покосился на Надю. Да, загремело сковородкой на плите, и не понять было, слышала она своего же жениха или нет. Вера сказала с досадой: "Да не в спокойствии дело, Ксан Ксаныч. Хрупкая ещё Тося, узнает, что Илья сволочь, и всем людям перестанет верить, так и душу сломать ей недолго. Бывали такие случаи". "Вот чудеса", удивилась вдруг Катя. А ведь раньше мы ни о ком так не заботились, как в общем бараке жили, а теперь с чего бы это, а? Не самостоятельная тоска, вот и хочется ей помочь, предположила Надя. Катя покачала головой. "Не, здесь что-то другое. Сдаётся мне кислица не только в тумбочке к нам забралась, а и в душе. Вот про ныра. От горшка три вершка, подишь ты, что вытворяет?" Так что ж нам всё-таки делать? напомнила Вера. Неужели девчат мы все вчетвером? Она покосилась на Анфису и поправилась. Ну хотя бы втроём не убережём Тосю от одного сукиного сына. Грош нам тогда цена. Что ж нам теперь часовыми при ней стоять? усомнилась Катя. Попробуй, уследи за такой. Предупреждала её, что бабник Илья кашляла. Другая бы за 7 верст обходила его, а наша разлюбезная кислица до говорить Катя не пришлось. Дверь со стуком распахнулась, и в комнату вступила тихая Тося. Двигалась она непривычно медленно, словно боялась расплескать молодое своё счастье. Стоящий на её пути стул Тося обошла стороной, а не отпихнула, как непременно сделала бы раньше. Было сейчас в ней что-то горделиво важное. даже чуть-чуть высокомерная она как бы подорожала вдруг в собственных глазах узнав что и её недоростка можно полюбить катерин ты что это сашку морозишь совсем закоченел парень слышь как жалобно выводит а я на собрании поваров была вот где смех тося оглядела примолкших девчат непрочная солидность мигом слетела с неё вы чего косточки мне перемывали Ну чего говорили, чего? Стыдно сказать, да? А ещё подруги. Она скинула валенки и крикнула азартно: "Футбол!" и загнала их под койку. Вера за её спиной развела руками, как бы говоря девчатам: "Вот поталкуй с такой". "Никто ко мне не приходил", спросила Тося, вываливая учебники из портфеля на стол. Вера сразу насторожилась, почуяв недоброе. А кого ты ждёшь? Одного человека, прикрывшись книгой, Вера лежала на своей койке в гамаке и поглядывала на Тосю, полная решимости спасти глупую девчонку, если потребуется даже против её воли, потом сама спасибо скажет. Надя молча поставила на угол стола сковородку с жареной рыбой. Ксан Ксаныч дал скрипучему шкафу передышку, Вымыл руки и не спеша с явным неудовольствием, почти семейного человека, вытер их надиным полотенцем. Он повесил полотенце на спинку кровати, одарил выцветшего петуха щелчком по гребню и поделился с Надей заветной новостью. "Стропил, уже начали ставить надёж, если и дальше так пойдёт, к 1 мая поженимся". "Скорей бы уж", тихо сказала Надя. В дверь три раза постучали, с большими торжественными паузами между ударами. Надя осторожно приоткрыла дверь, и в комнату вошёл празднично одетый Илья в кожаном пальто и при галстуке. Мир дому сему, провозгласил он и стал посреди комнаты так, чтобы не видеть Анфисы. Тося мышонком притаилась за столом и из-за вороха учебников восторженно глядела на Илью. будто перед ней стоял сказочный Иван Царевич, прискакавший на сером волке. Илья не спеша вытащил целёхонькую коробку дорогих папирос, распечатал, пошуршал серебряной бумагой и вежливо, как и подобает человеку в галстуке, спросил: "Разрешите и закурил". Потом он вынул из нагрудного кармана пиджака два спаренных синьеньких билета, разъединил их Один билет спрятал, а другой с торжественным поклоном преподнё Тосе. Звуковой художественный фильм Смелые люди перед началом танцы. Приглашаешь на свидание, да? обрадовалась Тося. Приглашаю, нетвёрдо сказал Илья, подозревая, что малолетка Тося какой-то свой неведомый ему смысл вкладывает в это приглашение, но не в силах догадаться, в чём тут дело. Никуда она не пойдёт, решительно заявила Вера, вставая с койки. Видела уже картину, хватит. Нет, пойду, зупрямилась Тося. Уважаю пролошидей. 4 раза смотрела и ещё пойду, не остановишь. Правильно, одобрил Илья. Не слушай ты этих монашек, им дай волю, они тебя в монастыре запрут. А ты, шикарный кавалер, помолчал бы, знаем мы тебя как облупленного. Улеппётывая отсюда нечего тебе здесь делать. Эх, хверы Ивановна, сукаризный сказал Илья и взялся за ручку двери. То есть я тебя на улице подожду. Я мигом, пообещала Тося.